Борис Канафальский «Вассал и господин» Читает Андрей Новокрещенов Глава первая В Вильбурге его высочества не оказалось. Он отбыл с двором в свою резиденцию в Маленберг, замок, что находился в половине дня пути на юг от Вильбурга. Полдня пути. Всего полдня. «Пусть Волков со своими людьми придет к ночи, но лучше добраться к ночи, чем здесь, в Вильбурге, встретить Адольфа фон Филенбурга, жирного и истеричного вильбургского епископа». Аббат Эларион, посмеиваясь, рассказывал Волкову во время перов в Хокенхайме, что епископ зеленеет лицом и трясет всеми своими подбородками, когда слышит имя кавалера. Епископ всех уверяет, что Волков вовсе не рыцарь, а вор, который его обокрал, выманив пятьдесят талеров на дело, которое не сделал. И что сам он, епископ Вильбурга, не просил своего брата, архиепископа Ланна, производить этого проходимца в рыцари И что письмо, которое привез мошенник от него, подложное. В общем, встречаться с этим жирным попом Волков не хотел ни при каких обстоятельствах и задерживаться в Вильбурге не стал. С ним были офицеры Рене Бертье и их люди, почти 160 человек. Дело в том, что еще в Хокенхайме он выдал им деньги вперед за месяц, и месяц этот заканчивался только через неделю. Можно, конечно, было их отпустить с богом, все равно они ему особые не нужны но волков потащил всех этих людей с собой ему почему то казалось что приди он к курфюрсту не один а с хорошим отрядом курфюрст выкажет ему больше уважения а может и награда будет побольше вот и не отпускал он их даже несмотря на то что кров и прокорм оставались за ним А еще люди Карла Брюнхвальда, почти 40 человек, которым он тоже заплатил вперед. В общем, затрат было немало, но он не отказывался нести эти траты, лишь бы прийти к герцогу во главе отряда. Гордыня? Да, гордыня. Но пусть герцог знает, что Волков способен вести и содержать без малого две сотни людей, да еще с тремя офицерами. Так он и выехал из Вильбурга впереди колонны солдат. А с ними двигался и обоз, во главе которого ехала роскошная карета некогда страшной ведьмы Рябой Рут из города Хокенхайма, из окна которой поглядывала на всех одетая в парчу совсем молодая женщина. Она не была красавицей, но все говорило в ней о ее высоком происхождении. И вид ее был притягателен». Многие мужчины сочли бы ее желанной. Лик ее, осанка и высокомерный взгляд заставляли простых людей кланяться карете. Все, кто знал девушку, обращались к ней не иначе, как госпожа Агнес. А те, кто не знал, звали ее госпожой Фольков, считая ее родственницей рыцаря, на что она отвечала благосклонно и не поправляла обратившегося. Видимо, она была не против, чтобы все так и считали. А вот те, кто знал, где рыцарь ее подобрал, и Сыч, и Йоган, так они вообще без необходимости к ней не обращались и хотели бы держаться от нее подальше. «Ну ее к черту!» — коротко выразился Фридс Ламме по прозвищу Сыч. И Йоган, человек, который никогда с Сычом не соглашался ни по каким вопросам, тут был с ним абсолютно солидарен. «Дьяволова баба! Жду не дождусь, когда господин ее попрет от себя!» Но сейчас Йогану оказалось непросто ее избегать. Господин не дал Агнес денег на кучера, и кучером пришлось быть ему, хотя он всю свою крестьянскую жизнь управлял только телегой. «А тут, на тебе, карета! Да еще в четыре коня! Шутка ли?» Он старался как мог, но за каждую яму на дороге, за каждое резкое движение или крен кареты в спину ему летел выговор. Выговаривала не сама Агнес, а новая служанка ее. Некрасивая, но молодая бабенка с жирным лицом и массивными плечами, как у мужика. Госпожа звала ее Астрид. Служанка говорила ему хоть и громко, но постным голосом, лишенным интонации, «Неумением своим ты, госпоже, докучаешь. Бестолковый ты, кучер». Здоровенный мужик, ростом едва ли не выше Волковой, уж точно толще его, разъевшийся на хозяйских хлебах, втягивал голову в плечи, словно его хлыстом ожгли. Морщился и вздыхал. Старался, как умел, объезжать ямы, чтобы только не злить лишний раз важную госпожу Агнес. Ту самую Агнес, которую год назад рыцарь нашел в трактире в Рютте, когда она мыла там заблеванные полы и грязные столы. Максимилиан, сын Карла Брюнхвальда, что со штандартом Волкова ехал в голове колонны, обернулся и крикнул отцу и рыцарю, что шагов на десять отстали от него. «Господа, замок!» Брюнхвальд и Волков... Занятые малозначительным разговором, подняли головы и поглядели туда, куда указывал юноша. Они за день видели много замков, наверное, четыре, не меньше, но этот, несомненно, принадлежал его высочеству. Маленберг стоял на скале, возвышаясь над лесом. Родовой замок дома Ребенри был виден издалека. «Надо бы добраться до него до темна», — сказал кавалер. Очень ему хотелось, чтобы герцог увидал его отряд. «Успеем!» — заверил его Карл Брюнхвольте, обернувшись, крикнул. «Шири шаг, ребята! Скоро постой! Вон у того замка встанем!» А кругом было на удивление хорошо. Поля со всходами, луга, кони пасутся, коровы, дома мужиков вовсе не хибары, побелены, крепки, кирхи небедные. Коров вокруг много. На каждом клочке земли вдоль дорог, Там, где есть трава, корова. Ветряки мельниц то тут, то там. Богатая земля, богатая. Одно слово — родовой домен герцога. И великолепный замок на горе. Новый, крепкий, высокий, как скала. Красивый. Брать его только зубы ломать. На горе стоит, вокруг него даже пушек не выставить. Разве только предместье пограбить? В общем, все здесь хорошо и красиво. Видно, ни разу сюда еретики с войной не доходили. Как приблизились к замку, навстречу рысью выдвинулись два всадника. Ретивые, но вежливые господа оказались. Сначала у Максимилиана спросили, чей стяг он держит. Строго спрашивали, но без грубости. Получив ответ, подъехали к Волкову и Брюнхвальду. Поздоровались, представились и спросили, зачем это они ведут столько добрых оружных людей к замку его высочества. «Это рыцарь божий Фольков», — за Волкова ответил Брюнхвальд. «А то люди и офицеры его». «Идет он к замку его высочества», — так как барон фон Виттернау взвал его, чтобы герцог мог наградить рыцаря по его заслугам. Один из господ сказал тогда, станьте под замком, там постоялых дворов довольно, и велите людям вашим вести себя смирно. Простой люд не обижать и ждать, когда принц вас пригласит». Брюнхвольд, видно, собирался ему ответить, что они не думали этого делать, чей не разбойники, Но Волков его опередил и объявил. «Так мы и поступим. Передайте его высочеству, что я смиренно жду его аудиенции. И передайте барону фон Виттернауфу, что я прибыл. Мы все передадим», — обещали господа и уехали в замок. Под горой, на которой стоял замок, раскинулось большое село. Да и не село уже, скорее город, просто без стен. Город, да и только. И дома у него каменные, и ратуша большая, рынки, церкви, чем не город. Там нашлись постоялые дворы, а один и вовсе неплохой. Волков снял комнаты всем своим офицерам. И Бертье, и Рене, и Брюнхвальд были довольны. Солдаты по разрешению хозяина за малую плату расположились в палатках на скошенном поле возле села. Они поставили котлы с бабами на огонь, Зарезали двух баранов, что купил им кавалер, пили пиво и ели свежий белый хлеб. И все были довольны. Все, кроме Агнес. от Отчего ей быть довольной? Комнату господин ей снял маленькую, с узкой кроватью и без стола. Столоваться ей внизу велел со всем постоялым людом, а ее служанку Астрид так и вовсе отправил спать в людскую со всякой сволочью. С лакеями и холопами. А вось не барыня. Госпожа Агнес хотела по лавкам хорошим пройтись. Слава богу, они тут были. Она видела из кареты добротные лен, да еще шелковую лавку. Так господин денег не дал. от Отчего же ей быть в добром расположении духа? Так и ходила по трактиру после ужина злая. Встретила в коридоре Максимилиана. Говорить с ним хотела, да он убежать норовил. Твердил, что по делам господина старается. Так от злобы она ущипнула его за щеку. Сильно. А он взвизгнул, отпихнул ее и убежал. Она посмеялась немного, хоть чуть развеселилась и пошла Йогана искать. Решила отчитать его за нерадивость и неумение водить карету. Не нашла. Пошла в покое господина. А там с ним мужчины за столом. Офицеры. Ей очень нравилось, что эти господа всегда вставали и кланялись ей, когда она входила в комнату, шурша своим дорогим платьем. «Все вставали, только кавалер не вставал», — говорил с ней неучтиво. А мог и вовсе, коли в дурном духе был, и застала ее выпроводить бесцеремонной фразой «Спать ступай, к себе иди». Все ее чтили, все ей кланялись. И господа, и холопы, даже те, кто видел ее в первый раз. А он, как со служанкой, с ней говорил. Или еще хуже, как с ребенком. И при людях небрежно протягивал ей руку для поцелуя. И она целовала эту руку с поклоном. В этот момент Агнес сама не знала, нравится ли ей при людях руку ему целовать, или злится она на него за такое унижение». Скорее, и злилась она, и нравилась ей. Все сразу. Иногда он дозволял ей посидеть с ними за столом, выпить вина, но недолго. Затем всегда отсылал ее. И опять обидно отсылал, словно она была дитё неразумное. А она вовсе не дитё. Может, ей интересно было поговорить с господами-офицерами, блеснуть знаниями своими». Увидеть на их лицах удивление и восхищение. Зря она, что ли, книги читала одну за другой. А господин говорить ей не давал, гнал ее безжалостно. Или шутливо спрашивал господ офицеров, не знают ли те кого, кто взял бы Агнес замуж. Те отвечали, что таких богатеев среди своих знакомых не встречали, и что госпожа Агнес в мужья пойдет только граф, никак не меньше». И тогда господин говорил, что графов он не знает, и за неимением таких выдаст ее, наверное, за сыча или йогана. И тут следовал смех. Солдафоны, чего с них взять? И вот из-за этого она уже точно на него злилась, краснила и говорила слова, не грубые, но тоном дерзким, отчего все мужчины смеялись от души еще больше, и кавалер ее выпроваживал прочь. Вот и в этот вечер в постоялом дворе Волков и офицеры посмеялись, и он опять выгнал агнес из за стола. Она выпила вина и была зла, раскраснелась, даже стала хороша собой. Вскочила и убежала, как обычно, даже не пожелав ему спокойного сна. А после нее Брюнхвальд, Рене и Бертье тоже откланялись и пошли по своим комнатам. Трактирные лакеи быстро убрали со стола посуду, Остатки ужина и ушли. А Йоган взялся смотреть одежду, господина приговаривая. «Это чистое, и это чистое, и это еще поносите. Ты не забывай, что завтра меня может герцог звать. Не дай бог, у меня одежда грязная будет», — напомнил ему Волков. «Все, что нужно, сейчас прачки снесу, ждет она», — обещал слуга. Сапоги вычищу, завтра будете сами, как герцог. Туфли тоже приготовь, может, в туфлях пойду, задумчиво произнес кавалер и добавил. Сундук мой дай. Йоган бросил копаться в тряпках господина и подтащил к столу тяжелый сундук. Волков достал из кошеля ключ, повозился и откинул крышку. Сундук был железный, кованный, с хитрым замком и очень крепкий. Внутри много отделений, но занято всего три. В одном, самом большом, лежал мешок синего бархата, в котором хранился голубоватый стеклянный шар. Его кавалер трогать не стал. Он не любил эту вещь и без необходимости даже не прикасался к ней. А вот все остальное из сундука извлек. И теперь перед ним на столе лежали расплывшиеся от тяжести большой суконный кошель, и кожаный плоский кошель для важных бумаг. Там был имперский вексель на тысячу с лишним монет. Волков его и доставать не стал, проверил, на месте ли, и все. А вот содержимое холщового кошеля вывалил на стол. Золото! Никакого серебра, только золото! Он и так знал, сколько у него этих славных монет, но решил еще раз пересчитать. Стал раскладывать их столбиками. Гульдены, флорины, тяжелые цехины, флорины папской чеканки, эгемские кроны, королевские икью и даже старинный пеший франк. И самые ценные из них — тяжелые дублоны. 402 золотые монеты. Волков не мог сказать точно, но приблизительно они стоили 18 тысяч талеров Ребенрея. А значит, все 20 тысяч Тайлеров Ланна и Фринланда. Да, это были хорошие деньги. Очень хорошие. И все это он заработал всего за один год. Непростое, конечно. Зато и награда оказалась намного больше, чем получил он за 20 лет в солдатах и гвардии. В разы больше. И это не считая Векселя. Кое-какой брони, аркибусы, арбалетов, что лежат у него в доме в ланне. А еще имеется кусочек земли в ланне с кузницей. Да карета, хорошие кони, да еще и серебро в кошельке. Там монет полторы сотни, не меньше. Черт, еще пушки. Три пушки, что он вывез из Ферренбурга, они тоже стоят больших денег. И все это не считая связей и знакомств, которыми он оброс. Несомненно, Бог был к нему милостив и воздал ему по делам его, хотя и нелегко ему все это далось. И это еще не конец. Завтра Волков получит то, о чем мечтал с поступления в солдаты. Да, он мечтал о земле. Всегда мечтал. Он заразился этой мечтой от офицеров, у которых служил в молодости. Все они всегда копили деньги и копили только на одно. Но придворные, на которых он насмотрелся в годы гвардейской службы, готовы были на любые подлости и на самоубийственные безрассудства, только чтобы сеньор дал им землю. Все эти твёрдые, жёсткие, жадные люди мечтали бросить своё ремесло или удалиться от двора, как только накопят достаточно денег на клочок земли. Земли с мужиками, чтобы больше никогда не нуждаться. Чтобы до конца дней своих быть господином и умереть господином. И Волков тоже заболел этой болезнью. Думал о земле всегда... И долгими ночами в караулах, и стоя в конце штурмовой колонны с арбалетом в руках и на привалах. экономия деньги в кабаках и торгуясь с маркетантками, он все время копил. Все это время мечтал о земле. И вот теперь эта мечта была совсем рядом. Если, конечно, барон Виттернауф его не обманул. Нет, он не обманет, не посмеет. Барон стал его уважать, может даже побаиваться, после того, как Волков на его глазах ловко и хладнокровно разбирался в тюремных подвалах Хокенхайма с тамошними хитрыми и злобными ведьмами. Нет, барон сделает все, что обещал. Если, конечно, герцог не будет против и даст обещанную землю. И тогда... Деньги Волкову кстати. Вряд ли ему дадут очень хорошую землю. Никто не станет раздавать добрую землю с мужиками. Дать-то дадут, но или земля будет плоха, или мужиков на ней окажется мало. Кроме того, еще и потребует, чтобы спасибо говорил до самой смерти. И служил. Ну и черт с ними, лишь бы дали, лишь бы не обманули. А уж он как-нибудь поднимет ее. Тут Волков в себе не сомневался. Лишь бы дали произнес он, сгребая золото в кошель. «Это вы про что?» — полюбопытствовал Йоган. «Да про землю. Может, герцог мне земельки даст». «Земля!» — слуга замер с новым колетом господина в руках. «Земля — это очень хорошо, особенно если с мужиками». «А на кой черт она мне без мужиков?» «Это да», — согласился Йоган. «Это да». Только вы и без мужиков берите, не отказывайтесь. Брать? Обязательно. Если крепостных не будет, так свободные набегут, безлошадные да безземельные. Лошадок им купим, покос выделим, лужок какой дадим под козу, оброк честный положим, опять же дозволим хворост собирать, глину жечь, запруды на ручьях под рыбу ставить. Обязательно мужички набегут. «А если, скажем, что первые пару лет без барщины будут жить, так и много набежит. Лишь бы земля была не камень да не болото». «Думаешь, справимся?» — спросил Волков в первый раз, наверное, всерьез советовавшийся со слугой. «Эх, господин!» — насклабился Йоган. «Вы думаете, как мечом махать да и ведьм полить А в мужицком деле я разберусь, всю жизнь им занимаюсь». «Ладно». Волков вздохнул, захлопнул сундук и запер его на ключ. «Давай спать. На рассвете встанем». «Давайте, господин», — согласился слуга. «Сейчас только вещи к прачке занесу и тоже лягу». Он ушел. А кавалер запер дверь и завалился в кровать, которая была далеко не так хороша, как та, на которой он спал в Хокенхайме. Но человеку, который много лет спал на солдатском тифике или на земле, И такая кровать счастья. Хоть и волновался он, хоть и думал о завтрашнем дне, но заснул сразу, как и положено бывшему солдату.